Часть 5. Беглец по неволе. Настоящий побег дело рисковое, отчаянное, и далеко не каждый может рискнуть. Но есть побег совсем другого толка и направления. Это внутренний побег, мысленный побег в мечту или фантазию. Как часто человек совершает именно такой побег внутри себя? Побег от серой повседневности, от суеты, от скуки бытия, от нелюбимого дела и прочее, прочее. Внутренний побег человек совершает нередко даже на воле, когда он легко мог бы изменить обстоятельства своей жизни. А что же говорить, когда ты обезволен? Что делать, когда ты в плену, в окружении колючей проволоки и сторожевых собак? Что делать, когда кругом сплошны горы, горы и непроходимая тайга, тайга, И все это прочно придавлено мраморными глыбами снегов, никогда не тающими глыбами. Такое создавалось ощущение от кошмарных морозов, спрессовавших снеговье. Внутренний побег в таких условиях – единственное, может быть, спасение для человека, стремящегося хоть как-то оградиться от кошмара, спасти и сберечь свою душу. Человек этот был крымский татарин – изрядно уже обрусевший. Крымчанин или попросту Крымча, так тут прозвали его. Каждый день, вернее каждый вечер, после отбоя в бараке, Крымча, закрывая глаза и прикидываясь крепко уснувшим, совершал свой внутренний побег на родину. Ярко и явственно представлял он себе тихий и ласковый берег чудесного Черного моря. Шел босиком по мокрому песку, раздевался при луне при звездах, купался голышом, как бывало в детстве. Потом он уходил на археологические раскопки. Там было интересно и познавательно. Будучи парнишкой, там он впервые услышал о том, что на полуострове обитали мамонты, медведи, антилопы. Там он узнал, что древние крымчане изобрели ножи из кремния, мотыги, каменные топоры – Археология была ему интересна, однако самой главной страстью его жизни стало виноделие. Вот почему теперь, когда он совершал свой внутренний побег, он торопился к берегам Мисхора, к берегам Левадии. Там его дожидалось дорогое сердцу винное хозяйство. Там ходил он по своей любимой винодельне, где сортируют, давят и прессуют виноград. Там бродил он по своей бродильне, где стояли чины и бочки с бродящим суслом. Там посещал он свой бутылочный погреб, там он опускался в подвалы и погреба. Дрожащий от волнения рукой он гладил дубовые лежни, специальные брусья, на которых помещались бочки. Он был первоклассным виноделом, этот крымча, можно даже сказать гениальным. В подвалах и погребах у него были самые старинные антикварные коллекции вина, такие, например, как Херес де ла Фронтера, 1775 год. Его коллекции были украшены аристократическими винами Бордо, винами Бургундии и даже очень-очень дорогим винтажным латуром времен Екатерины Великой. Да, это был гений виноделия – Он до беспамятства был влюблен в свое дело, и жадным он не был. Наоборот, он довольно охотно делился тем, что изобрел, открыл. Каждый год он устраивал день открытых дверей, приглашая людей угощаться и новыми, и старыми винами, коньяками. И поэтому он не смог пережить разбоя, который учинили какие-то мерзавцы, взломавшие замки на железных дверях винотеки, и распотрошившая коллекцию старинного вина. В доме был винчестер, перезаряжавшийся подвижным цевьем, помповый, что называется. Так что крымча с помпой на тот свет проводил всех троих, когда в подвал спустился. Так потом на зоне зубоскалили, пересказывая печальную историю крымского татарина. Пастух ни скоро и ни вдруг подружился с бывшим виноделом и узнал о внутренних побегах этого гения, который целыми часами мог вдохновенно повествовать о своих коллекционных винах, коньяках, о секретах аромата, вкуса. Пастуха особенно очаровала одна странная фраза винодела «Вино может звучать, вино может петь, вино может плакать». Или смеяться. И тогда пастуха осенило. Если вино может звучать, значит звуки могут быть вином. Изумленно думал он. Значит нужно мне создать свои подвалы. Нужно построить свои погреба. Нужно придумать свою винотеку. Только это будет звукотека. Как винодел собирает вино, я стану собирать Звуки, я стану их коллекционировать, я стану их сам сочинять и закупоривать в бутылки, в бочки. Пускай они хранятся там до будущих времен, настанет день и час, и я открою свою коллекцию, и все эти звуки, которые я соберу в созвучие, известные только мне одному, эти звуки и созвучия опьянят людей развеселят и опечалят и поднимут душу к небесам. Я этого добьюсь непременно. Это мрачное время, время отсидки, я сделаю светлым временем собирание звуков. Я это сделаю при помощи своих внутренних побегов на вольную волю. И тут никто, ничто не сможет помешать. Внутренний побег. Все очень просто и гениально. Вот такое дело придумал он себе с помощью знакомого крымского татарина, винодела-гения, дай бог ему здоровья.